Глава 13. Горгона. Отряд прошёл всю дистанцию до разрушенного лифта. По всей длине им только лишь пару раз пытались устроить нечто вроде засады. Пара тощих тварей полезла через боковые вытяжки, а с фронта галопом, сопровождающимся шлепками человеческих ладоней, понеслось десяток кошмарных существ. Предсказуемо утонувших в ярких, гремящих взрывах, выбитых оттуда жесткой ударной волной, черными дымящимися клочками. На звон в голове от череды легких контузий никто уже не обращал внимания. Чуть клонящийся в сторону прицел пулеметов и автоматов на такой дистанции ненамного сбивал точность при редкой необходимости стрелять. Только замыкающие три автомата и переносящий основной боезапас были практически в порядке. Наконец, пройдя последний плавный поворот, в фонарном освещении отряда показалась лифтовая шахта с тускло светящимся аварийным красным фонарем над поврежденным лифтом. Группа остановилась. Площадка у лифта, засоренная обломками бетона в перемешку с погибшими здесь ранее, была достаточно широка, метров 7 в ширину и десять в длину. Последние колонны, за которыми привыкли жаться от взрывной волны люди, заканчивались в трех метрах от выхода на площадку, и угол площадки справа и слева у коридора невозможно было ни рассмотреть, ни прострелить. Единственно, можно было бросить очередную шашку, но тела, лежащие там с потенциальными фляжками и бутылочками с водой, тоже могли бы пострадать, сводя на нет всю вылазку. Настало время нового тактического решения, в котором, видимо, дойти до тел без риска уже было невозможно. Широко раскрытые двери неисправного лифта с красным глазом циклопа, темнотой проема, угрожающе таили тишину. Люди помнили, что Гнус пришел отсюда, и, давя его ударной волной гексогена, подобно гигантскому огненному поршню, вытеснили его, скорее всего, именно в шахту. Справа от шахты было продолжение темного коридора, Короткий аппендикс, ведущий к заблокированной двери, за которой находилась лестница выхода на нижние этажи. И там тоже мог таиться гнус. Кроме того, на этой лифтовой площадке, так же как и на лифтовой площадке с противоположного конца коридора, было по четыре вытяжных окна, откуда могли появиться пусть не такие прыткие, но тоже опасные и живучие многоножки. Думать, что Гнус отступил и ушел окончательно, было нелогично и наивно. Командир обернулся на Комара, инициатора всей этой затеи с добычей воды. «Ну давай, Комарик, дерзай. Карабином только пристегнись, если что потащим. Тела тоже на прицепы сюда, на площадку выходить не будем». «Я парой пойду», — подал голос Лева. «Останешься», — без объяснений отрезал батя. Конечно, вытаскивать карабином можно было наверняка только тело бойца, поскольку на такой короткой дистанции две или три собаки уверенно войдут в прямой с ним контакт, и никакой подавляющий или отсекающий огонь прикрытия не спасет его. Только собственная реакция. Комар согласно кивнул. Разгрузка с оставшимися снежками снята и оставлена на месте. Взят один автомат. Немного подумав, перевесил автомат в походное, взял один снежок в руку и вытащил пистолет. Его уже пристегнули к карабину, висящему сзади между лопаток для эвакуации при ранении, и подали еще один с веревкой для вытаскивания тел. Опустившись на одно колено, боец трижды перекрестился, встал и, держась левой стены, медленно пошел вперед, держа свет на лобника по правую сторону, стараясь высветить то, что может криться за правым углом. В полной тишине, где центр лифтовой площадки и пару тел освещало десяток фонарей, только одно световое пятно постепенно смещалось вправо. Высвечивая сначала темноту обходного коридора, а потом часть правой стены, где в разогнанном фонарем мраке вдруг обнаружилась человеческая рука. Комар замер, выцеливая кисть. Он почувствовал, как страхующий его трос легким натяжением напомнил о себе. «Прицелился». Будоражащий нервы щелчок пистолетного выстрела в настороженном безмолвии. Небольшой фаербол, на миг осветивший лицо стрелявшего и пороховой дымок в свете фонаря. Затухающее эхо, отражённое бетонными стенами. Благословенная тишина. Ни шлёпанья ладоней, ни скрипа шрамированной кожи, пробирающийся через узкий воздушный лаз. Ни звука металла по кафельному полу. Попал в пальцы. Кисть тряхнула, и она осталась на месте. Рана не срастается. Труп. Просто еще одно тело. Еще пару шагов. Полностью угол не просматривается, но двигаться дальше нельзя. Если за левой стеной кто-то есть то одного рывка крепкой рукой из-за стены может хватить, чтобы затащить его туда ненадолго или насовсем. Батя подал знак Лёве. «Лёва, по правой!» Лёва тут же снял разгрузку, его также скрепили верёвкой и дали в руки ещё одну с карабином для зацепа на конце. Он не стал брать с собой взрывчатку, но перевел автомат на автоматический и уверенно двинул вдоль правой стены. Через несколько секунд он стоял напротив комара, освещая левую стену лифтовой площадки, но все так же не доставая ближний к комару угол слева. «Вермахт, коридор справа, контроль!» — приказал командир пулеметчику, и сам чуть выдвинулся из-за закрывающей его колонны, встал на одно колено, держа зловещий немой зев лифта в прицеле. Не оборачиваясь, командир выдвинул знаками две группы по три автомата из-за укрывающих их столбов ближе к центру коридора «Держать центр». Носильщики сняли опасный груз и перехватились за автоматы, Вместе с прикрывающими их оставшимися тремя автоматами развернулись к тылу, контролируя спину. Пулемёт «Вермахта» занял позицию за комаром, держа в прицеле не менее опасный, чем лифт, коридор справа, ведущий к заблокированной дверями лестничной площадке. «Лёва, пошёл!» — негромко приказал батя. Боец выдвинул автомат от себя, и слепой очередью прощупал пространство вдоль левой стены вплоть до того самого угла, куда невозможно было заглянуть. Грохот выстрелов, пыли кусочки выкрашенного бетона с тугим зудящим звуком куда-то срикошетившей пули были ответом. Точно такая же слепая очередь вдоль правой стены. Аналогично. Вроде как чисто. Если там и есть гнус то он очень спокойно принял огонь, не проявив себя. Смена магазина, несколько быстрых шагов и короткий взгляд вдоль одной стены и тут же вдоль другой. «Чисто, командир!» — уверенно отрапортовал Лёва. «Заходишь, цепляешь, тащим трупы». Приказал Батя, чувствуя явное облегчение от того, что именно сейчас на такой опасной дистанции боя не будет. Первое тело было вытащено через десяток секунд к шести автоматчикам, которые тут же обыскали его. Бойцы и ранее видели трупы людей, убитых гнусом, но внимательный осмотр вблизи все-таки оставлял сильные и пугающие впечатления. Кто же знал, что энергию жизни можно переносить настолько эффективно? Оказывается, что это не умозрительные величины, а целые килограммы живого веса, выводимые вот таким недоступным для искусственных механизмов способом. Человечество хоть и начало осваивать нечто подобное в доступном для их приборов диапазоне но все их усилия закончились бесконтактными заряжающими индукционными устройствами, максимум для электромобилей. Система, придуманная человечеством, также сжигала килограммы биотоплива, переводя их сначала в электричество, а потом через сложные устройства, доставляя потребителю. Потеря ископаемой биомассы, а именно нефти, угля – либо других источников проходило на начальном этапе путем малоэффективного окисления. Искусственный потребитель этой энергии, конечно, никак не мог конвертировать ее обратно в массу, только в работу. Но природный механизм, оттачивавшийся, вероятно, сотни миллионов лет, делал это на порядке эффективнее и быстрее, И этому разумный человек сейчас не мог противопоставить ничего, сам выступая просто биотопливом однажды разбуженному им вирусу. «Командир, есть вода!» Снимая фляги и осторожно открывая крышку, крикнул один из бойцов. «Фу!» – не сдержался он. «Скипидар!» «Лёва, тащи следующих!» – приказал батя. Следующее тело было прицеплено и прибуксировано к автоматчикам. Затем ещё одно. Затем пришла очередь трупа рабочего справа, с простреленной кистью, и Лёва присмотрел ещё одного под обломками прямо возле лифта. Получив обратно верёвку с карабином, он быстро направился к нему, по пути рассеянно соображая, почему этот труп рабочего, забросанный обломками бетона... Лежит так близко к лифту. Истерично задолбил пулемет вермахта «Бати» и автомат «Комара». Тут же подключились короткие злые очереди автоматчиков прикрытия. Веревка на спине безжалостно рванула, опрокинула и потащила его назад. Десятки чудовищных тел... Падая друг на друга с высоты лифтовой шахты, разрываемой огнем пулеметов и автоматов через одного, торопясь и мешая друг другу, пытались выбраться из перекосившейся лифтовой кабинки. Выдавив решетку воздушного канала, выкручиваясь и извиваясь, полезла многорукая тварь женским лицом, не спускавшая глаз с левы. Оттаскиваемый от лифтовой площадки лежа на спине, Лева перехватил автомат и успел отчеканить армейские 33, то есть короткую очередь в три выстрела в безобразную мишень, прежде чем он сам выехал из сектора обстрела. Группа стремительно отступала, стараясь разорвать дистанцию для броска гексогеновой шашки. Но гнус полез из правого коридора. Не таким большим количеством, как из лифта, но он был еще не а пулеметы уже доедали ленту. Прогремел взрыв. Над Левой пронеслась волна жара, и почти коснувшись его штырем, пролетело безобразное тело гнуса. Захлебывающаяся истерика автоматов и еще один взрыв. Его уже никто не тянул а жар захватил колени и лизнул лицо, придавив легкие недостатком кислорода. Еще один взрыв, и Лёва, ударившись обо что-то всем телом, потерял сознание. Обысканные трупы рабочих, кроме большого количества мелочей, дали несколько нужных коннекторов, правильных инструментов и немного проводов, Посредством которых можно было запитать армейский переносной компьютер через раскрученную теперь красную аварийную лампочку лифта. Батя с Саней по прозвищу Порох освещаемые зеленоватым светом монитора читали сообщения сверху. Теперь можно было не бояться, что аккумуляторы переносного устройства сядут в самый ответственный момент и постоянно быть на связи с неким Алексеем Худных, оставшимся на поверхности и до сих пор остававшимся как будто человеком. По результатам переписки, иногда сразу, а иногда с несколько секундной задержкой доходивших до адресата, выходило, что Алексей практически безоружен за исключением пистолета и чего-то невразумительного вроде световой сигнальной шашки. Автомат потерян во время короткой вылазки. А хуже всего, что худных АВ не представляет, где достать оружие. А попытка найти оружие в округе может ожидаемо демаскировать его и привлечь свежий гнус, отбивать который теперь будет нечем. Демаскирующим фактором кроме выстрелов и взрыва являлись еще и две сгоревшие машины, уверенно сигнализировавшие всем имеющим зрение, что тут что-то активизировалось. Дела на поверхности были не сахар, но и у запертых в убежище, у лифтовой, не намного лучше. Отряд Бати расстрелял почти весь боезапас. Вырываясь из последней отчаянной атаки, а потому до последнего патрона, до последнего способного передвигаться гнуса, всего у людей осталось в рожках и где-то наскреблось рассыпью по 3-5 патронов для автомата, обойма или меньше для пистолетов, ничего не нашлось, то есть полный ноль для пулеметов. Из того, чем можно было пользоваться еще долго, Почти целые, уже работавшие в рукопашной по гнусу приклады и несколько очищенных, отсохшейся крови гнуса саперных лопаток. В последнем бою гнус не отступил. Вывалившись безобразным, инфернальным комом существ, среди которых к своему ужасу люди узнали некоторых при жизни знакомых, обезображенных вирусом и хирургическим вмешательством людей, Гнус атаковал их до последнего. Гнус не пытался ни отступить, ни укрыться, когда гексоген начал разрывать и пожирать их тела, ударной волной и пламенем. Даже обессиленный, не имеющий возможности восстановиться или продолжить бой, Гнус, дымя и потрескивая, продолжал ползти в сторону живых, наползая на трупы своих и погибших людей. Это была атака отчаяния, оставившая в темноте коридора почти пять десятков ужасных существ. «Бать, все выходы на камеры стабилизировал. Теперь можем наблюдать за округой», — выдохнул порох, дрожащими от усталости руками, закрывая каскады окон на мониторе переносного компьютера. «Хорош, Саня». Сосредоточенно и тоже с большим облегчением ответил командир. Кличка Саньки «Порох» только звучала громко. На самом деле это был небольшого роста, склонный к полноте флегматичный оператор поисковых и боевых роботов. В невнятной должности сержанта он в силу своего мягкого характера мог существовать еще долго, но в том-то и прикол – Что для тех, кто знал его тихую натуру, кличка порох всегда вызывала улыбку, поскольку ни громкого слова, ни необдуманного действия от него никто никогда не видел. Поэтому часто его называли по имени, а порохом это так, чисто поражать при случае. Товарищи его любили, беззлобно подшучивали над ним, но что касалось кропотливой работы, где надо часами сидеть над схемами, ремонтировать, настраивать, переустанавливать, то тут он был лучше всех и всегда с удовольствием и спокойно помогал им советам. Вот и сейчас, произведя в полутьме немыслимые операции, стоя на ящике из-под гексогена с поднятыми почти час к плафону руками, орудуя несложным инструментом, не жалуясь и не отвлекаясь, он сотворил чудо. Дал стабильное питание на пульт, а с пульта, через известные ему доступы к системе безопасности, уверенное соединение на камеры наблюдения с внешней стороны шахты. «Отбивай поверхности. Мы готовы. Наблюдаем», — приказал командир. «Есть», — негромко отозвался Порох. «Все». «Смена!» «Иди спать, Саня!» «Я тоже!» «Рубит! Если не поспим, упадем!» — приказал командир и, отойдя на несколько шагов, завалился на освободившееся место таким движением, что могло показаться, что он просто потерял сознание. Темнота расступалась медленно. Нехотя поддавались двоящемуся зрению едва освещенные, беленные, относительно высокие потолки, слышался тихий человеческий разговор. С отступающим покоем приходила жажда, даже больше, чем жажда, изнеможение обезвоженного тела. Лёва попытался попросить воды, но горло отозвалось болью сухости и резью. Тут же пришел сигнал от ног. Боль и жжение. Он попытался шевельнуться, и едва слышно закашлялся, ощущая медленную, словно искусственную работу обожженных горячим воздухом легких, не в силах вобрать в себя требуемый объем воздуха. К нему тут же поспешили и, приподняв голову, влили немного воды. Стало чуть легче, но пришло головокружение, тошнота и головная боль. Лёва закрыл глаза, понимая своё состояние. Средняя контузия, обожжённые ноги и прихваченные выжигающим кислород пламенем лёгкие. Пусть пламени вкрутилось в жадном порыве внутрь, пока он был без сознания, но вдохнуть высокотемпературный жар он, видимо, успел. Он очень захотел сесть, чтобы увидеть своих, кто остался. Ему помогли, облокотив на стенку. Всего девять человек. Четверо лежат на полу, освещаемые рассеянным светом фонаря. Комара и вермахта среди них нет. Потери пятеро. Он зажмурился, переживая очередную утрату, обесцвечивавшую этот и без того мрачный кусок коридора возле лифтовой, откуда они начали вылазку. С трудом, неглубоко вдохнул воздух, чувствуя, насколько слаб и беспомощен. ка он закашлялся. «Комар минус!» — подал голос из расфокусированного силуэта спереди батя. По синему облачку дыма Лева понял, что командир курит. К нему подошел Аскольд, военный медик, во время появления Гнуса, оставшийся практически без работы, поскольку Гнус убивал наверняка, а зараженных не могла вылечить самая продвинутая медицина, когда еще функционировала на поверхности. Вставший со своего места Аскольд, сидящий на корточках спиной к нему, открыл взгляду ужасную вещь. Лежащий, связанный веревками, скрученный каким-то неестественным образом, тот самый гнус, который пялился на него из воздушного канала противоположной лифтовой площадке. Ту, ту ту Мгновенно позабыв про слабость и боль, засуетился Лёва, пытаясь встать и найти оружие. «Тихо-тихо, Лёва!» — успокаивающе произнес медик. «Как болит по десятибальной!» Боец придержал сбившееся дыхание, чувствуя, что эта доза адреналина привела его в чувство и вновь зажгла желание сражаться, добить тварь гранатой или прикладом. Он посмотрел на свои обожженные ноги. Обувь была снята, а штаны разрезаны, превратившись в шорты. Вся площадь от щиколоток, где заканчивались берцы, примерно до паха, была красно-черного цвета. Ближе к паху — желтые и розовые волдыри, а внизу — грубая корочка уже свернувшейся крови с черными сожженными участками. Тошнота и головокружение не прошли, но заметно уступили место ненависти работающей лучше обезболивающего при виде твари. На семь, негромко произнес он. С половиной. Терпишь? Также участливо спросил медик, держа шприц с обезболивающим в руке. Лева кивнул, не находя сил для ответа. Красава! подбодрил его Аскольд. Будет плохо, скажи, подправим. Сейчас пусть рана подышит, подсохнет обработал ее. Потом еще раз бинтовать будем. «Лады?» Боец еще раз кивнул, не спуская глаз со связанного гнуса, лежащего у стены напротив. Затем оглядел всю доступную взгляду лифтовую площадку. Недалеко от него действительно спали, а не лежали ранеными четыре человека. Медик прихлопнул его по плечу и вернулся к гнусу, возле которого стоял командир. В общем, батя, смотри, что получается, негромко продолжил, видимо, прерванный левый разговор медик. Ключицы у него вынуты, плечи получаются сходятся спереди друг к другу, если надо. Лопатки тогда вперед смотрят. Получается, что плечи в трубу диаметром сантиметров 30 пролезут, если сложенные. Вот тут потертости видишь. Аскольд указал на что-то видимое ему дулом автомата, как указкой. Видать, имя работает, чтобы в щелях пробираться. Батя сильно затянулся, отчего зардевшийся уголек сигареты осветил его лицо. Выдохнул и сапогом надавил на одно из сочлененных тел гнуса. Ребра под его пятой сложились внутрь. «Похоже, что были сломаны нарочно в нужных местах и не срослись». «Вот тварь, а! Я-то думаю, как они в таких узких местах пролазят?» «Падла!» Он плюнул одним только воздухом в сторону гнуса и кинул в него же бычок, разлетевшийся искорками в темноте. «Да», — подтвердил Оскольд, — «полностью складываются. Внутри органов нет». Только в первом корпусе лёгкие остались, разговаривать, видите ли, им надо. Поэтому и корпус помельче берут, женский, как на фресках греческих. Медуза Гаргона получается. Там тоже тварь с женским телом в начале змеи была. Сечёшь, бать, откуда ветер дует? Кто увидит, в камень превратится. Не эта ли хрень там обитала? Только не заразная, видать». Последнее может быть, яд свой пережила, а?» Командир вместо ответа слегка пнул ногой гнуса. Аскольд тем временем продолжил. «Я бы ее вскрыл по старым швам, но условий нет. Видишь, патологоанатом поработал тут уже. Все вынуто, думаю. Все. Но брюшина не пустая. Вот тут он ткнул дулом все того же автомата ниже пупка». Как будто тянет что-то. Смотри, как шкуру морщит. Ставлю сейчас все свои патроны на то, что там пучок мышц подвязан одним концом, а вторым, наверное, к груди не изнутри, чтобы тело резче и сильнее изгибаться могло. Так, если подумать, то это горгона и ребрами, и спиной с брюхом отталкиваться от поверхности может. Точно нигде не застрянет. «Видел же, бать, как она работает. Крутиться, как змея не сможет. На человеческом корсете так такую массу не покрутишь», закончил, наконец, свою мысль медик. Командир молча смотрел на адское создание, скрученное веревками. Трудно было предположить, что творилось у него в голове. «Гаргона, блин! Минотавра нам еще не хватало. Достать надо!» Наконец мрачно сказал он. Кого? Негромко спросил медик. Патолога анатома или кто там у них по-гречески жил в лабиринтах? Минотавр? не выныривая из собственных раздумий, произнес командир. Да, был такой минотавр с рогами, людей ел, негромко, совершенно серьезно ответил Аскольд. Вот этого черты и надо достать! Тоном, не предвещавшим ничего хорошего, подтвердил командир. Он постоял несколько секунд, мрачно глядя сквозь Гаргону. Затем повернулся к лежащему в нескольких метрах леве и сообщил. «Лёва, сообщение пришло с поверхности. Будет ход. Вытащим, подлатаем тебя. Держись, не раскисай. Как понял?» «Понял, батя». С некоторым облегчением выдохнул Лёва. «Пить ещё будет?» Командир кивнул головой одному из бойцов. Лёве поднесли фляжку к губам. Сделав несколько глотков, он осторожно кивнул, боясь уронить хоть каплю драгоценной влаги. Фляга ушла обратно в темноту. «Я только одного не пойму», — сказал командир, вновь обратившись к медику. «Мы ей башку прострелили, мозга нет, вон лицо осталось только. Но оно же говорить пыталось, вроде как в сознании было. Это как?» – спросил он, освещая часть чудовища. Очевидно, именно то место, о котором и говорил. «Да хрен его знает», – пожал плечами медик. «У этой дряни вообще нет отторжения инородного. Даже вон тряпка какая-то вросла. «Смотри!» – он указал дулом автомата. «Я так понимаю, и второй мозг можно воткнуть куда-то ей, в защищённое место. Опять же, за грудину, например, а то и вообще несколько мозгов. А может быть и по полушариям раскидать, одно в одну секцию, другое в другую. Прямо с позвоночником срастить». Он сделал паузу. В эту паузу могла войти ровно одна затяжка, но он не курил сейчас. «Я же говорю, вскрывать надо», — повторил Аскольд. Командир выдохнул так, словно затянулся Аскольд, а избавлялся от дыма и какого-то морока он. «Ладно, будет возможность, вскроешь», — сказал он и посмотрел на часы. Хирург в полной темноте следил через десятки метров земли и бетона за происходящим сверху. Он не мог вмешиваться и не хотел. Это не его дело. Все обращенные им и усовершенствованные были достаточно хороши для вскрытия и захвата убежищ. Но тут 15 человек, дошедшие зачем-то до противоположного конца коридора, Вместо того, чтобы сидеть в отведенном им месте, удивили его. Мало того, что они опередили свору, выйдя с боем на нее первыми, так они еще и перебили всех, кто пришел с поверхности, был создан тут, и ушли обратно. Да, свора случайно убила двоих, хотя планировалось привезти их сюда, а еще трое погибли от своего же огня» но для хирурга это было поражением. Их мозг и память потеряны безвозвратно, отрата материала и, соответственно, времени была большим упущением. Он словно бы отошел на две ступени вниз, но то, перед чем он отступил, показало ему то место, куда еще предстоит ступить. Выйти из убежища он мог почти в любой момент. У него всегда были необращенные тут, внизу. Эти слаборазвитые люди, при помощи которых он мог пройти биосканер изнутри, а посыльные сверху могли притащить человека из других убежищ. Но сейчас следующие посыльные из других убежищ выйдут совсем не скоро. Никто не ожидает, что свора может проиграть. Значит, придется ждать. А ждать сейчас не в его пользу. Двери от лифтовой к лестнице, ведущей вниз, не открывались только для того, чтобы ему хирургу никто не мешал. В его операционной не должно быть посторонних, только посыльный и материал. Если ему будут мешать, он потеряет время, а доверенное ему направление потеряет силу. Хирург с высоты своего роста оглядел обращенных. Стоящих в темноте оставалось немного. Их надо было кормить. Он очень потратился на материал. Нескольких пришлось убить тут, на операционном столе, поскольку они оказались нефункциональны, а оболочка уже приняла форму и не хотела перестраиваться под новое. Тела, не принявшие нужную форму, Сброшенные со стола валялись сейчас вдоль стен, где остатки жизни с них забрали страждущие, вечно голодные обращенные, чей голод, как у примитивных созданий, был почти постоянным и не знал контроля. То, что выходило из-под его инструмента, не то, что он хотел, а то, что он чувствовал, нужно сделать, никак не воплощалось в форму. Он не хотел повторяться. Он искал новое. Он всегда искал новое. И вот теперь, когда он увидел, как люди могут сопротивляться посредством неизвестной ему энергии, хранящейся в устройстве под названием муха, все то, что собирал он на этом хирургическом столе, не годилось для выполнения следующего шага. Вся его свора могла только убить людей, но это была бы ошибка. «Очень дорогая ошибка. Этих людей нужно брать совсем по-другому». Что-то зашевелилось в дальнем конце его этажа в воздушном колодце, ведущем с поверхности. Посыльный, давно созданный по меркам его новой жизни. Помудревший и созревший возвращался с поверхности». Они могут возвращаться только с вестью, иначе им незачем появляться тут, при нём». Хирург ждал, считая в полной темноте почти неслышимые шаги посыльного. «Тихо идёт, значит, был в тишине. Шаг ровный, значит, целый. Это хорошо. Великолепный, которого он создал и который теперь сидел в покое, был готов выполнить многие задачи если будут достойны для затраты его сил цели. Сейчас хирург по-другому посмотрел на великолепного. Прожорливость, мощь и выносливость. Прожорливость – это минус, но он может компенсировать ее собственными ресурсами, если не найдет источник самостоятельно. Но мощь – это плюс. Мощь – это то, чего может не хватить в самый ответственный момент – а выносливость ⁇ это результат его хирурга труда. Выносливость стоит дорого. Суметь уменьшить аппетит обращенного, пока он еще мягкий и не сформированный, это большая работа по подавлению силы обращенного. Это так же сложно, как заставить хищника есть добычу по частям, а не пытаться заглотить ее в один миг. Это непросто. Посыльный приближался. Отсюда уже хирург чувствовал, что посыльный ослаб. Он тратил много сил. На что? Он не компенсировал затраты, но остался цел. Как будто до него вдруг дошло. Есть еще люди, защищенные этими изделиями. С ними можно было драться, не получив сил. Но тогда почему он жив? Не справился или оказался слишком глуп, чтобы найти и убрать муху с человека и насытиться вдоволь. Наконец, посыльный, собранный из четырех, появился в пределах помещения. Чувствуя недовольство хозяина, он поспешил и встал по правую сторону. Что-то было не так с его головой. Хирург коснулся черепа. Сбитый в плоское лоб «Раскрошившиеся и сросшиеся вновь осколки костей в одну толстую кость. Шея, некоторые мышцы-сгибатели и разгибатели в активности, другие уснули. Некоторые части не работали вовсе, из них и было восполнение. Что ж, говори», — приказал хозяин. Посыльный, не колеблясь, взгромоздился на мощное тело хирурга и, почти касаясь его уха тонкими губами, начал что-то шептать. Минуту нечто едва слышимое лилось в уши хозяина. «Значит, им откроют выход», — проговорил он. «Двое снаружи. Неплохо. Слабые и безоружный. Что-то наподобие усмешки коснулось лица хозяина. «Один убил двоих, и ты говоришь, что он слаб?» Одна из рук хирурга перехватила посыльного за горло, сдавила, заставив хрустнуть хрящами гортани и отбросила тело в сторону. Это привело посыльного со сбитой в плоское головой в чувство. Он принял наказание, едва пискнув, и замер на том месте, куда его бросила мощная рука. «Ты все сказал?» «Спросил хирург. «Да». Плоская голова несколько раз торопливо кивнула. «Хорошо». Хирург поманил пальцем к себе великолепного. «Ты встретишь их наверху, у входа в шахту. Один из них мальчишка. Он сможет пройти твоими путями. Ты принесешь его. Вы откроете мне двери, я выйду и заберу этих». Он повернул голову в сторону десяти оставшихся бойцов. Шикнув яростью и нетерпением, последнее из созданных здесь существ исчезло. Хирург вспомнил ощущение в руке, когда ощупывал голову посыльного. Человеческий череп был использован как таран. Это неверно. Череп не может выдерживать сильные удары. «Наверное, если бы он сделал посыльному череп толще или крепче, он бы добился результатов, а если он сминался, значит, прочности не хватало. Тут нужно что-то получше. Хорошие плотные костяные накладки, плотно прилегающие к голове, способные выдерживать хороший удар, может быть, даже пулю». Он провел одной из своих рук по своей голове. Да, слишком слабая. Если посыльному или великолепному уже поздно делать модификацию, то на его собственный череп есть и время, и материал. Хирург взял скальпель и поднес к затылку. Упрочнять он будет с затылочной до лобной кости, но сначала надо зачистить поверхность. В темноте помещения послышался едва заметный, морозящий кожу звук касания скальпеля кость.